Сначала в дверь позвонили люди с какими-то подписными листами в руках. Потом соседка по лестничной площадке побеспокоила. Она рассказала, что прошлой ночью в соседнем подъезде срезали все электросчетчики. Этой ночью ожидается то же самое и на их лестнице. Соседка собиралась сидеть всю ночь с включенным светом, чтобы застукать преступников. Затем позвонил соседский ребенок, очень хороший, рассудительный мальчик, который уходил погулять, но боялся потерять ключи. Корнилова не успели положить под зеркало ключи с брелком в виде, показывающей язык глумливой рожицы, как пришла его мама. Следующий звонок в дверь был встречен с обоих супругов. «Держи меня, Корнилов, а то я сейчас под статью пойду». Закричала Аня, выскакивая в коридор. Нет, это ты меня держи. Так стиснув друг друга в объятиях, они открыли дверь молодому человеку, лицом и одеждой похожему на проповедника. Здравствуйте, Анна Алексеевна Корнилова здесь проживает? – спросил он, не улыбаясь, а принимая улыбку, как культурист позу то есть строя ее из специально тренированных для этого мышц лица. «Меня зовут Денис Зайцев, агент недвижимости из агентства недвижимости «Львиный мостик». «Но мы не собирались что-то продавать или покупать», — удивилась Аня. «Все правильно», — обрадовался агент Зайцев, — «вы уже купили». Он вынул откуда-то из-за спины портфельчик, вернее, папку, которая была разбита на множество прозрачных папочек. Быстро пробежав по ним пальцами, как гитарист по струнам классической гитары, он распахнул перед ними какие-то документы в прозрачной упаковки. Аня была так ошарашена, что ничего не могла разобрать в договоре, кроме собственной фамилии. Но Михаил сориентировался сразу. Он пригласил агента, как водится, на кухню. Аня решила довериться во всем юридически грамотному мужу, а сама занялась чаем или кофе. Агент выбрал кофе. — Вы потом все внимательно прочитайте, — посоветовал Денис Зайцев. — Я вкратце изложу вам суть дела. Некое лицо, пожелавшее остаться неизвестным, через другое подставное лицо, то есть через посредника, заключилось с нашим агентством договор на оказание услуг. Услуга же такая. Мы должны были купить и оформить в собственность коттедж с землей на имя... На ваше имя, Анна Алексеевна. Заказ был на ближайшие пригороды. Но нам здорово повезло. Мне удалось подыскать вариант в озерках, на Суздальских озерах. Не на берегу, но все равно в очень хорошем месте. Тридцать соток земли и небольшой двухэтажный кирпичный домик. Улица Кольцова, как раз между озером и стадионом. В коттедже почти закончена отделка. Счастливый случай! Хозяин строит дом в Финляндии.